Только кондукторша со своего сиденья у задней двери начала пронзительно кричать, что трамвай не место для разборок, мебель, мол, поломаете, кто платить будет, сейчас вот до круга доедем, городового позову. Катран же предпочел до поры не замечать и этого инцидента, подумав, что телохранительница переигрывает, но, наверное, знает, что делает. Он смотрел в пол, раскачивался в так движению трамвая, как хасить на молитве, что-то мычал себе под нос. Кристина, делая вид, что не смотрит в сторону своего обидчика, при этом фиксируя каждое происходящее вокруг движения и каждое слово, опустилась на свое место, очень удобное, за спиной дверь, перед глазами весь вагон, на всякий случай презрительно ухмыльнулась, как исследовала пароли. «Вас как зовут, деточка?» — спросила соседка, старушка лет восьмидесяти, если не старше, когда Кристина откинулась на деревянную спинку, одергивая юбку на коленях. Та ответила. «А зачем вам?» — спросила с улыбкой интересом, не стараясь имитировать здешний характерный выговор, просто с типичным южнорусским акцентом и интонацией. Так, просто интересно будет рассказать, как при мне сделали Сему Грача. Еще ни один человек в Одессе, не то чтобы ударить, слово ему пепырек не решился сказать. И тоже, когда ваша мама станет вас искать, я буду знать, кого она ищет. Милая такая старушка, а цинизма на трех патологанатомов хватит. Так почему и нет? Если у нее, скажем, пять сыновей... «И все воры. В Одессе или на Молдаванке?» — спросила Кристина, успевшая в процессе подготовки, изучив все, что касалось этого города за последние двести лет. «Тебе это совсем уже не важно», — сказала старушка печально. «Ты все равно не дойдешь, куда шла». «Вы, доктор, не знаете?» — удивилась Кристина. «Ваш Сема мне помешает». «Вся молдаванка тебе помешает», — прозвучало это довольно зловеще. Трамвай, визжа колесами на закруглении, свернул с Ольгиевской на Старопорто-Франковскую улицу, говоря попросту «обратной дороги нет». Здесь уже самое что ни на есть — молдаванка. Со всеми ее плюсами, которых немного, и с минусами в гораздо большем числе, чем в дневнике, самого отпетого двоечника. Одному Семе сдачи мне дать слабо, съязвила девушка. Сейчас, если очухается, пойдет позовет штук пять ребятишек покрепче себе на подмогу. Старушка поджала губы. А это твой Изя, откуда? Решила она сменить тему, пока мрачный, как грозовая туча сема, поднимался с пола и проталкивался к средней двери. Какой-то парень заботливо отряхивал его пиджак от прилипшего мусора. «Да сестру поехал навестить, и мне от чего то очень кажется, что лучше бы молдаванке на время переехать куда-то за Лузановку, а то могут быть крупные неприятности. Так вы у нас приезжие?» — оживилась старушка. «И откуда вы приезжие?» «Дядя Изя из Израиля, я из Екатеринослава. И как вам у нас?» «Пока не очень», — честно ответила Кристина. «Через часик дядя протрезвеет, и если что не по нем, много кому станет плохо. Они там в Израиле не очень-то чикаться привыкли. Жизнь у них суровая. Не ты, так тебя». Эти слова Кристина тоже произнесла самой безмятежной улыбкой. В этот момент старушка вроде бы нечаянно коснулась правого бедра девушки и уперлась в пристегнутый пистолет. «Ой, простите!» — отдернула она сухую, как у ящерицы, руку. «Да ничего!» — усмехнулась Кристина. «Слева такой же, и у дяди тоже два, так что если вы тут в авторитете, намекните семи окружающим, что нам неприятности не нужны. Но если они будут, так уж будут!» Прозвучало это многообещающе. Катран же пристал на сиденье и, приведя глаза в диаметральную плоскость, утвердительно пробормотал что-то невнятное, но явно по-еврейски. Очень возможно, что на иврите. Образование у Ибрагим Паши было чрезвычайно обширное, пусть и не совсем систематическое, за исключением Петроградского университета. Однако этих пяти-шести слов, с трудом произнесенных, Вполне хватило. Бабка поднялась, обратилась к вагону, словно катон старший, к римскому сенату и пронзительно затараторила что-то на идише, куда громче и вдохновение, чем кондукторша, требующая с народа свои питаки. Половина тирады произнесена была на совершенно непонятном жаргоне, воровском или шулерском. Остальное Кристина разобрала тоже с грехом пополам, потому что идишь, все же не совсем немецкий. Но суть, в общем, сводилась к тому, что вот этот, похожий на босика, на самом деле большой авторитет с родиной, а девчонка — его помощница. После чего все, кто понял, опустили глаза долу, а Сему на ближайшей остановке под руки высадили, но проводить его до дома желающих не нашлось. Даже тот парень, что его отряхивал, отвернулся с безразличным видом. «Не думайте, что я позаботилась о вас», — сказала старушка. «Меня, кстати, зовут Геня Копелевна. Оно мне нужно, чтобы и в трамвае тоже стрельба. А уже почти и началась, ты не заметила? Сема всегда при нагане, а тот паренек, что сидел напротив, так тебе прямо смотрит». На тебя внимательно, подумай о своих будущих детях. Мало что сейчас на французском бульваре стреляют, так еще и здесь. А что уж у вас будет дальше, не мое дело. Кристине стало интересно. Она не собиралась задерживаться на молдаванке, просто возле конечной остановки располагалась конспиративная квартира. Адрес перед самым началом заварушки шепнул ей Уваров а там найдется машина, чтобы увезти их с Ибрагимом совсем в другое место. «Так вы думаете, что у меня могут возникнуть неприятности?» намеренно правильным русским языком спросила Кристина и одновременно вытянула ногу так, что пистолет под тонкой юбкой обрисовался полностью. Перед тем, как потребуется хоронить меня, мамашей полусотни самых Мелых и красивых мальчиков с вашей молдаванки будут рвать друг другу волосы единственно за место поудобнее на втором еврейском кладбище. Боюсь, и канторы, певцы священных текстов синагоги на похоронах тоже, очень неплохо заработают. Вам здесь это нужно? «Если нет, передайте, тете Геня, по всем своим связям, что я и дядя Изя желаем два-три дня просто отдохнуть, навестить родные могилки и вечером гулять по улицам спокойно, и в ресторанчике посидеть, и что-нибудь другое тоже. Вы за час управитесь». Кристина протянула Гене копили мне красную десятку. Неплохие деньги при условии, что реальные неприятности грозили все же местным обитателям, а не случайным гостям этого экзотического анклава. Они вместе вышли из вагона, и старушка тут же скрылась в ближайшей подворотне длинного трехэтажного дома с классическим двором, окруженном по периметру сплошными галереями, куда выходили двери и окна. Множество квартир. Будь, кстати, Кристина и прикрывавшие ее с двадцати метров, идя по противоположной стороне улицы Герта, были склонны к абстрактным размышлениям, могли и задуматься, от чего и зачем здесь сохранен в неприкосновенности порядков, стиля и обычаев такой район. Со всеми его обитателями, их не вполне совпадающими с Уголовным кодексом привычками, манерой носить при себе финки незарегистрированные пистолеты, пускать их в ход, не задумываясь о правомерности таких действий. Кому-то именно такой облик, имидж, понятнее выражаясь, был нужен. Для каких целей? Отдельный вопрос. В Москве, к примеру, власти еще в начале 40-х годов прошлого века за двое суток ликвидировали пресловутый хитров рынок и вообще все места, где могли бесконтрольно плодиться, процветать и культивировать свой специальный образ жизни, анти- и асоциальные элементы. Кого нужно арестовали, кого нужно административно выслали, с остальными провели профилактику. И все. Москва стала самым спокойным городом империи, которую девушка, увешанная бриллиантами, могла в три часа ночи пересечь вдоль и поперек обоих колец, ничем не рискуя. Одно дело, что московская полиция, а главное иные службы ее работу, э, предваряющие, обеспечивающие, действовала с искусством и отвагой церковного акробата, так ведь и право любого свободного гражданина носить при себе любое на его вкус обеспечивающее личную безопасность оружие почиталось с момента принятия указа 1923 года не подвергаемым, сомнению и священным. Невероятно остроумным и результативным оказался ход тогдашнего местоблюстителя московского княжества. Страна едва-едва выходила из смуты, на руках населения находилось более десяти миллионов только винтовок, не считая пистолетов, револьверов и всего прочего. Изъять технически невозможно, выкупить не на что а вот легализовать просто гениально придумал тогдашний князь Кирилл при отчаянном сопротивлении вроде бы куда более компетентного военного крыла Думы. «Господа», — провозгласил с высокой трибуны, «только что утвержденный и по замыслу долженствующий вести себя тише воды ниже травы или наоборот, в чем биологической логике даже больше, место блюститель. Неужели вы так быстро забыли то, чему вас учили в гимназии или где-нибудь еще? Средневековье — вершина, на мой взгляд, человеческого самостояния. Тогда оружие было главным достоянием, более того, единственным признаком свободного человека, отличающим его от смерда серва, крепостного Мы все знаем, что в каждой деревне каждый вернувшийся с войны мужчина старше пятнадцати лет владеет наганом, винтовкой, пулеметом. Другое дело, как он им распорядится? Среди вас немало бывших помещиков, трудовиков, просто мыслящих людей. Пусть любой мой оппонент... Выйдет на трибуну вслед за мной и скажет, если бандитствующие элементы на селе попытаются осуществлять свои программы, разве не ответят им достойным образом вооруженный фронтовик, вернувшийся домой, чтобы возрождать свое хозяйство, растить детей, жить и богатей? Конечно, ответит, если имеет оружие. И ему на поддержку немедленно явятся государственные, гораздо лучше оснащенные службы Великий князь сделал глоток воды из положенного ратору стакана, поправил усы Спросил теперь уже провокационно и хидно, поскольку уловил, что зал слушает его очень внимательно А в городе? Разве не то ли в городе? «Сегодня вы разъедетесь по домам в казенном транспорте и под казенной охраной, которой так боятся наши коллеги-социал-демократы, забывая о том, что единственной защитой демократии является хорошая полиция!» Кирилл спокойно переждал возмущенные крики с левой стороны амфитеатра Таврического дворца и продолжил. «В итоге, господа депутаты, Мы почти безболезненно решим проблему вооруженных асоциальных элементов и через положенное время, совершенно в стиле учения Дарвина, получим ответ и на сопутствующие вопросы. Не так ли, Лавр Георгиевич? Простер он руку в сторону сидевшего в кресле председательствующего генерала Корнилова, героя войны и лидера крайне правых. Генерал встал как бы с неохотой. Его сухощавое, с узковатыми азиатскими глазами лицо выражало неизменное спокойствие, с которым он сначала руководил всеми вооруженными силами России на посты Верховного Главнокомандующего, а потом вел первопоходников через ледяные степи Дона и Кубани. По правилу воротника чуть сдвинувшийся с места орден Святого Георгия Второй степени. «Господа!» Наступил момент, первый за три последних заседания Думы, когда я полностью согласен с докладчиком. Оружие, несомненно, следует оставить в руках населения. Слово «народ» он предпочел не употреблять. Люди разумны и здравомыслящи. Напрасно стрелять они не будут. При этом Корнилов довольно странно усмехнулся. «Мы с вами получим хорошую страну». «Меня три года проклинали за предложение ввести смертную казнь на фронте за воинские и тяжелые уголовные преступления. Не прошло, слава богу. Генерал широко перекрестился. Одним грехом на душе меньше. Мне, как старому солдату, известно, нормальный, умный, пусть и совсем неграмотный человек никогда не употребит имеющееся в его руках оружие во зло». Все, кто служил, это знают, и всегда используют его на пользу веры царя Отечества, а одновременно своей семьи, своего хутора. За последствия, могущие привести вследствие того, что наши коллеги, генерал широким жестом указал на ряды социал-демократических фракций, безответственно призывали превратить войну империалистическую в войну гражданскую и оставили массу оружия в распоряжении не умеющих отвечать даже за сопли в своей ноздре люмпинов. Аплодисменты в правой части зала, свист и топот в левой. Я не отвечаю. Хватит того, что мы для вас сделали на фронте. Лицо Корнилова передернул тик, с которым он справился, только прижав руку к щеке. А ведь всего 51 год человеку. Лавр Георгиевич молча переждал и приветствие, и обструкцию. Снова заговорил ровным голосом, способным без всякого новомодного микрофона перекрывать плац с выстроенной на нем дивизией. Так что наша фракция полностью поддерживает законопроект господина Романова, но без ограничения калибров и систем. Почему наган в кармане иметь можно, а гаубицу 203 мм во дворе нельзя? Под смех и аплодисменты зала худощавый генерал, звеня шпорами, покинул сцену и трибуну. Закон, предложенный гражданином Романовым, прошел большинством голосов, но с ограничениями. Граждане России получили право, соответствующей регистрации в надлежащих органах власти, на владение и ношение любого карманного оружия калибрами не свыше 11,43. Длинноствольного ручного без ограничения калибра с правом владения, но ношения только на охоте и аналогичных обстоятельствах автоматического, требующего упора ствола в виде сошек или станка, по особому разрешению и с оговоренными ограничениями, например, для охраны и самообороны уединенно расположенных сельских поместьей и хуторов, артиллерийского любых калибров в коллекционных целях с хранением затвора в специально опечатанном помещении. Одновременно вводились весьма строгие меры уголовной ответственности за ненадлежащее использование того же оружия. Например, за наличие совершающего преступления лица незарегистрированного пистолета или револьвера к положенному сроку автоматически добавлялось 10 лет каторжных работ, независимо, использовал он его в преступных целях, или нет. В итоге, все сестры остались довольны по сергам то есть каждый дальнейшее показало что правы были оба государственный порядок в стране значительно укрепился заботу полиции стало намного меньше и социал дарвинизм весьма усилил в стране научные и общегражданские позиции Кто бы что ни говорил с позиции абстрактного гуманизма, несколько тысяч застреленных из личного гражданского оружия преступников передали уцелевшим последователям бесценный опыт. Фрейра, получив оружие, стали такими нервными», заявил на большой сходке один из самых почтенных авторитетов России, «что отныне предлагаю ничего, кроме Фомки, на дело не брать» и применять ее только по назначению. А в газетах, опубликуемом обращении ко всем гражданам свободной России, ни один деловой завтрашнего дня не будет носить в кармане даже финки. Все разборки, не касающиеся мирного населения, будут происходить внутри нашего общества. Относительно полиции и иных подобных организаций, торжественно заявляем, любой, носящий при себе огнестрелы, к воровскому сообществу не относится, на его поддержку и защиту рассчитывать не может, в чем и подписуемся. Оттого наступила на земле российская тишь, «Гладь и Божья благодать». Правда, за пятнадцать прошедших после окончания гражданской войны лет пара миллионов патронов были выпущены в цель или в воздух, а уже потом стало тихо. Отчего бабушка Гения Копелевна так серьезно отнеслась к пистолету на ноге приезжей девушки? По внешности классической еврейки, как в книге Соломон описано, по манерам «бандитки», держащий привоз такого удара которым кристина вырубила сему старушка знающая намного больше чем можно подумать никогда не видела а уж пистолет за чулком и не один по словам красотки а ее дядя изя совершенно трезвый эта старая наводчица тоже поняла действительно из израиля почему бы и не оттуда молдаванка очень давно жила по старым обычаям Вдруг приходят новые. Врученная ей десятка ничего не значила. Гиня Копелевна привыкла распоряжаться совсем другими суммами, но это был знак. Люди не хотят ссориться, они хотят договариваться. Значит, так и будет. Только говорить об этом нужно не с Сёмой, бестолковым выкидышем бесстыжей стервы Мариам, кое с кем поумнее. Со старым Хаимом Мотлевичем, пожалуй, самый умный человек на всей старопорта-Франковской, 75 лет уже, а уважают его самые авторитетные воры так же, как сорок лет назад, когда под его рукой состояло три сотни самых отчаянных налетчиков. И гения, работая с ним, всегда имела что кушать, ни разу в жизни даже ночь не провела в участке, не говоря о таких некрасивых местах, как тюрьма или, избавь боже, каторга. Хаиму Мотлевичу наверняка будет интересно, что этим людям вдруг понадобилось на его участке.